Уровень девятнадцать. А я и не догадывался, что танцевальный зал такой просторный. Кажется, я знал тут каждый уголок, но сейчас все совсем иначе. Диджейский пульт справа был накрыт серой тканью. К потолку были подвешены на металлические цепи здоровенные колонки. Слева возле стены располагался бар, а в центре пара одиноких коон вот уже который год удерживали крышу этого з в а ч н о г о места. Пройдя в центр зала под гул от собственных шагов, я стал озираться в поисках персонала. Немного погодя я выбросил слова в пустоту. Эй, есть тут кто? г о л о с э х о м прокатился по всему залу. Кто-нибудь? Повторил я, но уже р е ш и т е л ь н е е Голубчик, ты чего разорался так? Развернувшись в сторону незнакомого голоса, я увидел одетую в костюм у б о р щ и ц ы бабушку лет шестидесяти. Идя ко мне навстречу, женщина еле слышно к р я х т е л а неся ведро с водой в одной руке, а швабру в другой. Вам помочь? Скорее извежливости, чем из желания, поинтересовался я. Помогать себе будешь в моем возрасте, а пока просто говори тише. Проходя мимо, она посмотрела на меня взглядом бабушек из соседнего подъезда, которые все про всех знают, и с горечью в голосе сказала: У меня от этой ночной д о л б е ж к и уже уши в трубочку свернулись. Разместив возле к о о н н ы ведро, она опустила швабру в воду и хорошенько отжав ее руками, начала уверенно возюкать то туда, то сюда. Не то чтобы компания этой бабушки мне не нравилась, просто чувство неловкости нарастало с каждой секундой. Я стою по центру, и тут эта женщина со шваброй на перевес и ушами в трубочку. Простояв так подольше, зуб даю, она бы и глазом не моргнула, как стала бы и меня этой шваброй мыть. Не выдержав, я спросил. Скажите, а тут есть еще кто-нибудь? о л е ж а есть, но он занят. Бабушка недовольно хмыкнула, подперла шваброй колонну и достала из переднего кармана рацию. Зажав пальцем кнопку, послышалось шипение, и бабуля мягким голосом сказала: Алло, о л е ж а тут тебя в главном зале ищут. Через несколько секунд из рации послышался высокий голос. Олежа, тебя плохо слышно. Тебя тут ждут, спускайся скорей. Фыркнув, Олежа что-то буркнул про пару минут и отключился. Как это? У вас рация есть? А нормальная ш в а б р ы которая самого до отжимает, нет? Сказал я невзначай. Бабулька с м е н и л а с ь в лице, поджав губы, взялась за основание швабры и ответила: Ты голубчик мой, р а б о т е меня учить будешь. Вот сам бери и пользуйся своей новой шваброй, а это мне с подручнее будет, ясно? Ясно. Окунув пару раз швабру в воду, бабулька взялась ее выжимать. А вы пробовали новую швабру? Ну я тебе сейчас как с ы п л ю Бросив швабру на пол, женщина разогнулась спине и угрожающе посмотрела на меня. Что за шума драки нету? За мной послышался звонкий голосок. И кажется, это было Лежа. На встречу ко мне шел. Нет, почти п о р у ж и н и с т о отскакивал туфельками от пола молодой парень. о л е ж е н а вид был раскованный парень, так как с его манерой одеваться нужно совсем не обладать чувством страха. В этом районе за розовый блейзер, с е р ь г у в ухе и обтянутые джинсы можно и в лоб получить. Хотя Москва уже не так, о н е ч н о Подойдя ближе, Олежин манерно протянул мне руку. Олег, администратор этого клуба. А вы, кажется, вчера у нас были, верно? р у к о пожать я не удалось, я пожал только передние пальцы. Верно. Я у вас вчера кое-что обронил и хотел бы поговорить об этом. Да. о л е ж е округлил глаза и захлопав ресницами пригласил меня к барной стойке. Попробую вам помочь, пройдемте. Мы пошли мимо бабульки, которая зиркнула на меня глазами и показала кулак. Понятно, откуда вышиба л ы скопировали такой жест, позировав также со мной на фото, где я в отключке. Так и что вы потеряли? Администратор зашел за барную стойку, взял бутылку водки, сироп и вернулся ко мне. с о с т а в и т е м н е компанию? Нет, спасибо, я за рулем. Ну как хотите. Хмыкнув, о л е ж а достал стакан и начал наливать содержимое бутылок, используя мерный стакан. Я вчера во время драки выронил один странный предмет, на вид как круглый изумрудный шарик. Я показал пальцами примерный размер. Точно помню, что когда я заходил, шарик был в кармане, а когда пришел в себя, его уже не было. Олежев так моим словам качал головой, а дослушав до конца, сделал г л о т о к закрытыми глазами. Ну так вы видели что-то похожее? Может да, может не? о л е ж е подмигнул мне одним глазом. То есть как? Сделав вид, что не заметил подмигивания, я продолжил: для меня это очень важная и ценная вещь, что-то вроде семейной реликвии. Так и зачем вы взяли ее с собой? Олеже сделал еще глоток и, опустив стакан, стал бегать по его верхним краям пальцами. Не зная, что ответить, я посмотрел в бок и увидел, что бабулька натирает до блеска пол в метрах трех от нас. Видимо, уши все-таки не в трубочку, раз с такого расстояния все слышит. Вы же знаете, клуб не несет ответственности за потерю личных вещей. Олежа одним глотком влил в себя остаток коктейля. Да я же не с претензий. е Внезапно меня осенило. Может подыграть ему? Тогда чего вы хотите от меня? Помощи? Я знаю, что такой профессионал, как вы, точно подскажет, как быть в такой ситуации. Грудь Олежа моментально пошла вперед, а глаза заблестели. Может, и подскажу? а л е же принес новую порцию сделанного коктейля, обошел барную стойку и уселся рядом со мной на соседний стул. Вообще-то это не положено, но кажется, я смогу помочь. Я вопросительно посмотрел на этого пирата сергой в у х е и розовом блейзере. У нас есть камеры, и я могу посмотреть, куда делся ваш. Как его? Изумрудный шарик. Продолжил я за него. Да, точно, шарик. И позвоню. Он достал телефон и открыл записную книжку. Как вас записать? Поежившись, но стараясь не подавать виду, я назвал ему номер своего телефона и выдохнул. Хоть какая-то н а д е ж д а Я не обещаю, но если что-то замечу интересное, непременно вам позвоню. Сказав это, он игриво коснулся пальцем моего плеча. Да что, блин, у всех за п р и в ы ч к а плеча касаться, то ударить в него, то пальцем тыкнуть. Бабулька, кажется, уже стала мыть пол прямо возле нас, хотя мест, где еще не убрано, было предостаточно. Ладно, спасибо вам, Олег. Я неловко встал со с т у л а и, направившись к выходу, добавил: Надеюсь на вашу помощь. Непременно. Олег же еще раз подмигнул мне и принялся за коктейль. Проходя мимо бабульки, мне показалось, что она хихикала. Борясь с желанием еще раз напомнить ей про новый вид швабры, я прошел мимо, посчитав, что я выше этого. И драка с бабушкой мне не нужна. Два раза получить в челюсть за два дня — это уже слишком. Выдя й на улицу, я почувствовал н а д е ж д у Или это ощущение было ложным? Скоро мне предстояло это узнать.